Глава 12. ГАПТВАКТА В КАБУЛЕ В далекие почти невероятные для нашего времени шестидесятые, когда хиппи безбоязненно катались через Афганистан и фотографировались по дороге на фоне исполинских статуй Будды в Бамианской долине, советская власть была уверена, что в Афганистан достаточно завозить идеи коммунизма, а дальше все само получится, как получилось в Туве и Монголии. Потом там внезапно случилась апрельская революция. Пришлось прислать уже советников. Из того, что новые власти называли своей политической программой, было ясно, идеи усвоены явно не в том порядке и не тем местом. Со временем путь к социализму завел Афганистан настолько не туда, что в результате поднявшейся волны народного гнева пришлось завозить спецназ и брать дворец Амина. После этого потребовалось завозить уже ограниченный контингент а следом — оружие и боеприпасы, чтобы хоть как-то защититься от конкурентов, которые сначала засели в горах, но с каждым годом все упорнее пропитывали пригородную зеленку. Те, кто шел в Маджахида, едва ли чуяли какую-то угрозу в новой власти. Скорее они почуяли безнаказанность. Какие-то банды местных атаманов всходили по всей стране, словно сырники, и очень скоро ему удалось добыть какое-никакое внешнее финансирование, а еще наладить полезное производство опии сердца. Разгромить их окончательно было тем более невозможно, что не было у них ни столицы, ни даже генерального штаба. Одно ополчение воевало против другого с такой же яростью. Просто нападать на советские гарнизоны было и опаснее, и выгоднее. Вооруженные шурави были лучше, воевать умели, но зато и добыча была там богаче. Так что ограниченный контингент был вынужден разрастаться. И теперь приходилось завозить еще и всякие признаки государства — таможню, прокуратуру, комендатуру. Потому что обращаться в то, что существовало в Кабуле, под этими названиями было все равно, что пить воду из местной речки. И следом за ними, где-то в обозе, притащилась в Кабул неизбежное в армейской жизни Гоптвахта, учреждение, которое защищает своих от своих. Новую, здоровенную и прогрессивную тюрьму поличархи, построенную еще при Дауде, как признак к модернизации, афганская власть своим союзникам не отдала. Советские солдаты могли наблюдать ее только издали. История этих геометрически безупречных бетонных стен в белой и желтом пустыне Превосходно повторял историю страны. Каждая новая власть торжественно выпускала отсюда политических заключенных, чтобы уже на следующий день начать наполнять ее новыми. Первое время под ГАПТ приспособили, расчистив от котов и мусора первый этаж и подвал одной из башен, прямо под минометчиками. Но из подвала расходились какие-то заваленные, но все равно подозрительные проходы. Да и постояльцев на Гаптвахте становилось все больше, и поэтому их перебазировали за реку в старую крепость балахисар Именно на этой крепости заканчивался старый город. Сюда сажали на Гаптвахту и сюда же эвакуировали машины, запаркованные в неположенных местах. Словно глиняная корова, она венчала... Выжженный солнцем холм, а дальше был бывший королевский заповедник, где только и осталось, что тростники, да сплошная илистая грязь на месте медленно усыхавшего озера. Все же это было лучше, чем Кандагарская гаптвахта. Черский видел Кандагарскую один раз, и этого хватило для того, чтобы решить лучше смерть, лучше даже жить строго по уставу до конца службы. Сам огромный Кандагар считался непобедимой столицей духов даже сейчас, когда в нем официально стояли войска кабульского правительства. Формально считалось, что он просто слишком плохо приспособлен для жизни привычной советскому воину. Так что для солдат, что обслуживали авиабазу, соорудили целых два городка с госпиталями, прокуратурой, банками и даже виллами афганских советников. Все это окружало колючей проволока а за ней один огромный круг обороны с электрозащитой, минами полями и блокпостами. Быт в фанерных модулях, заставленных из Союза по воздуху, был скромен, но функционален. Сам опасный город Кандагара располагался в километрах за 30 к западу, за горками, так что его, к счастью, не было даже видно. Вокруг города зеленое пятно оазиса, там раскиданы кишлаки. В этих кишлаках втихаря хозяйничали маджахеды, оправдывая репутацию мятежного города. Это был их перевалочный пункт по пути из Пакистана. Но проблем не хотели и они. Так что два соседнего города, афганские и шурави, старались усиленно не замечать друг друга. Что касается гапт-вахты, то она была, как и все в Кандагаре, очень дешевой и функциональной. Это была просто площадка посреди минного поля, огороженная колючей проволокой. Посередине площадки стоит палатка. Внутри палатки ни постели, ни лишних вещей, только термы с водой один на всех. Из средств контроля за арестантами – металлический грибок для часового. Грибок был один в один с теми, что устанавливали на советских пляжах. Казалось, он вырос здесь по ошибке и теперь сам не может взять в толк. Как же так получилось? Песок есть? А где же море? А для содержания в ночное время рядом была быкопанная яма примерно 2 на 2 метра и такой же глубины, выложенная изнутри секциями полевого аэродрома и накрытая сверху решеткой. Одним словом, натуральный зенда. На ночь единственный боковой люк просто запирали на навесной замок и часовой уходил в расположении части. Так и спали нарушители распорядка, совершенно одни среди мин – прямо на присыпанных песком аэродромных секциях. Главный воспитательный эффект заключался в том, что под ним твое дело проползала какая-то местная ночная живность. Узнавать, что это было за живность, не хотелось. Хватало пару раз увидеть местных пауков размером с ладонь. Снаружи крепость впечатляла, но когда Черский вскарапался к новому месту несения службы, она быстро начала казаться самым скучным местом на свете. Изнутри большая часть крепости, огромная стоянка, здесь повсюду конфискованные автомобили, раскаленные афганским солнцем. Но древняя архитектура вмещала удивительные знакомые учреждения. Окруженные мотками самые разнокалиберные колючей проволоки, гауптвахты удивительно мало отличалась от любой другой гаптвахты Советского Союза. Все такой уже небольшой асфальтированный дворик, стальные решетки, стальные двери – одуревшие от жары часовой на крыше. И повсюду замки, громоздкие и ненадежные, по сути, просто две железки с винтом, грубо выточенные на токарном станке. Такие легко вскрыть даже стандартным автоматным патроном. И еще фирменный запах, ощутимый даже во дворике, смрадная симфония грязных тел и мочи, хлорки и жесткой пустынной пыли. Черский потребовал картонную папку со списком постояльцев, Народу было под сотню, из них 80 — рядовой состав. Причины ареста удручающая и Несколько суток в дисциплинарном порядке за всякую неизбежную ерунду. Обычное нарушение. Распорядка дня, форма одежды, дисциплина строя. Было заметно, что ближе к концу прокуратуре это надоело, где-то треть сидела пять суток за универсальное нарушение правил в гарнизонной службе. Оставалось даже непонятным, почему эти несколько суток растягиваются на месяцы. К тому времени Черский уже достаточно пообтерся, чтобы знать, что скрывается за этими невинными строчками. Все дело в том, что по тогдашнему уставу младшие офицеры отвечали за преступления своих подчиненных. Это должно было вдохновить на воспитательную работу, но вдохновило только на втирание очков высшестоящему начальству. Майоры, полковники и генералы сами, конечно, начинали в поле и много чего видели, но масштабов бардака, кажется, не представляли. И даже когда приходилось все-таки отправлять бойца на губу, отделывались универсальным нарушением, чтобы не писать про воровство, драки, самовольную отлучку в город для покупки чараса. Так назывался местный гашиш. Попадались и более интересные проступки. Один ухитрился угнать со стоянки перед дворцом, и за какой-то час столкнуть перекупщикам не что-нибудь, а новенький Ситроен. Можете представить себе удивление французского посла, когда он вышел с аудиенции, а посольский автомобиль-то тю-тю. Производства на гап не было, тяжелых работ им тоже не поручали. Для этого хватало и вольных солдат, поэтому на арестованных воздействовали задолбывание. Даже в заключении военные занятия не прерывались. С нарушителями-солдатами их проводили нарушители-офицеры. мог, пожалуй, не понять, зачем это было нужно. Офицеры сидели в отдельной камере, и статьи у них были посерьезнее, в основном всякое насилие над населением, включая несанкционированный огонь со смертельным исходом и дурное обращение с военнопленными. Но были и нормальные ребята, которым просто не повезло наткнуться на патруль в разгар ночного путежа, и обливание фанты, случайно заглянувшего в тот же бар польского консула. Когда Черский впервые заглянул в офицерскую камеру, он невольно удивился. Они сидели по два-три с кроватями вместо нар и совсем по-домашнему. В свитерах они бойко резались в карты, за единственным столом и даже не обернулись, когда дверь открылась. А еще на столе имелись печенье, консервы и кипятильник. Невыстым роскошь даже для тех рядовых, кто пока находился на воле. «Что здесь происходит?» — спросил Черский уже с порога. «Мужик, до да тебя никто ничего не трогал», — заметил старший по званию офицер, даже не поворачивая головы. «А мне до суда больше месяца». «Ну уж нет, пока здесь я, будет порядок». «Копают под тебя, что ли? Проверять будут, чтобы на губе порядок был?» «О, все без подсказки, понимаете». — Меня как-то не тянет становиться вашим соседом. — А ты подумай, может, оно и стоит того? — отозвался старший по званию нехоти, поднимаясь табуретки. — Посидишь, потом домой поедешь. Как видишь, не так уж и плохо все тут у нас. Но все-таки отправились в карцер, крохотную темную комнатушку, чтобы Черский на правах новой метлы конфисковал самые вопиющие криминальные с точки зрения устава вещи, вроде ложек или карандашей, которые теоретически могут стать оружием. Разумеется, он предупредил, что конфискованные предметы просто переедут на хранение в комнату начальника караула, и если проверки нет, он будет их выдавать. Преступные ложки скрывались на дне бетонов с водой, в стенах были выдолблены глубокие и узкие отверстия для сигарет и спичек, а вещи покрупнее прятали под обшитый стальным листом потолок. Тем временем офицеры оказались в непривычной голой камере, решили, что всерьез наказывать их все равно не будут, за отсутствием других развлечений затянули стройным хором. Годы пройдут, и ты выйдешь на волю, гордо расправишь усталую грудь, глянешь на лагерь презренно глазами, чуть улыбнешься и тронешься в путь. Будешь бродить по российским просторам, и потихоньку начнешь забывать, лагерь окутан колючим забором, где приходилось так долго страдать. Песни Аркаш Северного были тогда в большой моде. Но еще больше добра натащили себе два солдата, вроде рядовые, но из аппарата военных советников. У них дошло до того, что они продолбили в окне под стеклоблоками дыру ширную в руку. Через эту дыру писали гаптвахты, проталкивала им немыслимо сладкие джалал-абатские апельсины. Эти двое напоминали про другое, тоже изрядный источник выполнения Гаптвахты, все различные махинации. Какие-то схемы спекуляции замешаны были все. Города Афганистана, которые уже который год не производил ничего, кроме наркотиков, быстро обрастали базарами. Там толкали все, что могло быть интересно шуравей, удивительно точно копируя наборы ленинградских фарсовщиков. Кроме наркотиков, там можно было достать и часы, и жвачку, и джинсы, и пластинки «Пинг Флойд», временно вычеркнутых из передачи «Очевидное и вероятное» за то, что призывали убрать танки из пустыни, и глянцевые альбомы с репродукциями «Сальвадора Дели». Местная валюта, иностранная, чеки, мне шторга, все это крутилось в огромном мутном водовороте, и ничего нельзя было с этим поделать. Именно этот грязный рынок обеспечивал солдат всем, что не было упомянуто в довольствии, но без чего долго не проживешь и много не навоюешь. К примеру, советский ртутный градусник стоил в Кабуле ровно столько же, сколько японский с присоской и в одну цену с джинсами. Но области их применения были разные. Японский с присоской лепился на лоб и показывал температуру сразу, просто меняя цвет – Зато из нашего было нетрудно изготовить ртутный замаякатель для мины замедленного действия. Все обитатели Гаптвахты знали, что оказались тут не за то, что нарушали закон, а потому что не повезло. Минутой позже, минуты раньше, и это осталось бы обыденным приключением, и все зашло бы с рук. Людей из почты статистичного контингента было фатально мало, и ни на что не хватало. Даже местные ополченцы любили воевать а не нести службу. Поэтому учудить что-то такое, за что прогнали бы проще на большую землю, было непросто, даже если очень постараешься. К тому же в патрулях загулявших солдат высматривали их же однополчание. Как говорили по этому поводу старослужащие, сегодня Панас ловил Тараса, а завтра тот же Тарас ловит того же Панаса. почеглазый и злобный степор было бы вадным... Одним из тех, кто согласно уставу отвечает за охрану арестованных при сопровождении их в пределах капт -вахты. Он подчиняется начальнику караула и его помощнику. Всем, даже ему самому было ясно, если бы не послались сюда бы в одном, он бы все равно тут рано или поздно бы оказался, но в качестве заключенного. Так что он отыгрывался на своих подопечных как мог. Мог плюнуть в спину, если хватало слюны. По поводу и без повода пинал ногой и прикладывал прикладом. Черский и не знал тогда, что они со Степурой, земляки, буквально из одного города, и предпочел бы никогда этого не узнать. Степур не опасался даже начальника Гаптвахты, потому что прекрасно знал, что раз об этих предпочли не разглашать подробностей, то об него даже мараться не станут. Заключенные отвечали своим мучительным взаимностью. Особенно тот костяк, который сидел больше недели. Военная прокуратура была завалена делами, двигалась все крайне медленно, так что задержанные и арестанты, которые ни разу в жизни не видели настоящую зону, полномерно спекались на злобном афганском солнце в сплошную массу, покрытую коростой легендарной тюремной отрицаловки. У них были свои способы навредить оперчасти, например, то и дело пропадали беследно одеяла, подушки и поролоновые матрасы, и если не удавалось отыскать, кто это сделал и куда скрыли обрывки, начальнику габтвахты приходилось спускаться в махинации, чтобы покрыть недостачу. Из пяти подушек делали четыре, распихав пух из одной по всем остальным, матрас разрывали на отдельные полоски и пытались принести под одежды, чтобы утопить в очке где шныряли огромные скошку кошку тушканчики. Как метко заметил один французский острослов, Бог послал бы нам и второй потоп, если бы увидел хоть какую-то пользу от первого. Теперь выходки заключенных — обязанность сотрудника. А вот выходки из Цитсуры Черский терпеть не смог. К счастью, Цитсура не был его подчиненным, и можно было гадить ему смело, без риска для своей головы. На ближайшем партсобрании Черский потребовал слова, традиционно дремавший лишний состав даже зашевелился. Что это такое? Кто нам спать мешает? Черский заговорил о гражданине, потому что такой человек нам больше не товарищ, Стецуры, о его поручном поведении, действиях по беспределу и всем прочим. Стецуры сидел и пелил на него свои глаза на выпитье. Он не возражал. Возражать для Стецуры было слишком сложно. И «Я больше чем уверен, — закончил Черский, — что этот разложившийся самодур плевал не только на службу, но и на саму нашу партию, потому что он не только садист, но и раздолбай. Можете быть уверены, товарищ. Пусть гражданин Сецура покажет нам свой комсомольский билет, потому что относится к партийной работе точно так же, как к несению службы. А если я не прав, пусть покажет. Да, пусть покажет нам свой комсомольский билет. Уверен, там членские взносы за полгода просрочены» если он вообще его не потерял. Пусть покажет. Стецура начал не рыться по карманам, потом перестал и просто сказал «Но забыл, потом принесу, покажу тебе мудила». Но ни на следующее, ни на какое угодно другое собрание Стецура так никакого комсомольского билета предоставить не смог. Наш герой, что называется, не пожалел минуткой для мерзкого ублюдка. В канцелярии можно было не только добыть кипятильник, но и узнать, в какой казарме кто дислоцируется. Так что в один удачный вечерок, как раз перед тем собранием, Черский пробрался украдкой в казарму к месту цитуры и попросту похитил комсомольский билет из тумбочки. А потом для верности разорвал документ и утопил клочки в том самом отхожем месте, где закончилась его четырехдневная желудочная эпопея. Бегали угольные черные тараканы, жужжали зеленые мухи. Стецур даже сходил в правком, требовал восстановить комсомольский билет. Там только посмеялись над тупицей, которые не в курсе, что партийные документы не восстанавливаются. Отправлять его в союз не стали, так что выводной не сразу сообразил, что лишился последней защиты. Когда на следующий же день он снова попытался закатить кому-то аплюху, Черский попросту арестовал его на месте за проявленную недисциплинированность и посадил в ту же камеру. Арестанты, очевидно, провели с Цецурой какую-то воспитательную работу. Из габтвахта он переехал прямо в санчасти, оттуда в союз по состоянию здоровья. На гауптвахте вздохнули с облегчением и даже перестали портить подушки. И вот Цецура возвращается в его жизнь. Не к добру, не к добру.